Глава 14 Утро. Как проснулся, не понял, но точно не по будильнику. Вскочил, огляделся по сторонам, вроде все спят. По-быстрому оделся и на улицу. Косян уже не спал и выпустил меня. Солнышко не видно, но на востоке уже светлеет. Скоро покажется и совсем расцветает. Прохладненько, то что надо. Раз уж сам решил гонять себя по полной программе, то нефиг включать заднюю. Пару кругов вокруг общаги. С ускорением, когда бегу по двору. И не напрягаясь, это по улице. Норм. Теперь к турнику. Там все как и прежде, но стараюсь выжимать из себя все возможное. Результат не радует. Ничего, зато увеличиваю количество подходов. Как и всегда в голову лезут дурацкие мысли. Почему не узнал или хотя бы не поинтересовался, Сколько стоит велосипед? Как тут относится к грибам? Если утром вставать пораньше, то можно на велосипеде в качестве тренировки доехать до Бора. Там точно можно набрать грибов. Неплохой приварок к ужину. А если с картошечкой, то вообще сказка. Все, больше не могу. Нет, если бы здесь был мой тренер, то сделал бы еще пару подходов. А так, если только один. Чуть отдохнуть надо. Ручками потрясти, расслабиться, ножками подрыгать, подышать поглубже. Еще разок повторить на турнике и еще парочку отжиманий. Теперь точно все. Прыгать и махать кулаками, изображая бой тенью, сегодня не буду. Нога хоть и не беспокоит, но еще побаливает. Пережду, потом наверстаю. В комнате все спали, ну и фиг с вами, зато возле умывальника никого. Поэтому пользуюсь этим по полной программе. Хорошо. А лужи на полу скоро высохнут. Или нет? Смотрю на то, что натворился со своими утренними процедурами и решаю оставить так, как есть. Хуже, чем сейчас не будет. Будет лучше. Первым делом заглядываю под кровать. Вчера перед сном вроде все приготовил. Достал сумку, там остатки бутербродов. Надеюсь, что не испортились. Краем глаза, замечая будильник, что стоит на столе, стрелки застыли на 12 часах. После проверки оказалось, что его элементарно забыли завести. Фу, блин, и сколько сейчас времени? Смотрю на спящих парней и пытаюсь вспомнить, у кого из них были часы. Ничего по этому поводу не приходит в голову. Не помню и все тут. Спускаюсь на вахту. Блин, балбес. Надо было раньше догадаться. Бахтер, наверное, ржет надо мной, глядя, как я поднимаюсь по лестнице с удивленной физиономией. Время-то без четверти 6 всего, а я удивляюсь, что это в умывальнике никого. Опять вспомнил о часах. Для лучшего запоминания постучал по голове. Пока делать нечего, перебрал рюкзак. Остатки денег запихнул в кирзовые сапоги. Они мне не скоро понадобятся, а пока пусть полежат под кроватью. Кольсоны и нательную рубаху сразу переодел. Сверху гимнастерку и комбез. Норм. Хромовые сапоги на новенькие портянки и все. Кепку забыл. В сумку от противогаза складываю весь приобретенный инструмент. Там потом разберемся, что надо. Собственно, я готов. Осталось только позавтракать. Народ еще спит. Одному жевать бутер как-то не камильфо, но и будить всех специально не буду. А раз так, то надо посетить одно место. Что-то я про это совсем не задумывался. Пора исправить. Общая кухня, или как вообще это можно назвать, ничего не понятно. Два прямоугольных стола, стоящие рядом, образуют один большой и квадратный. Это нормально, и точно такое я уже видел в коммунальной квартире, где однажды пришлось снимать комнату. Умное решение, которое позволяет готовиться с четырех сторон одновременно. А если немного ужаться, то и восьмерым, но это из раздела фантастики. Никто и никогда так делать не будет. На такой сдвоенной столешнице стоит целая батарея всякого рода примусов и единственный кирогаз. Интересно, а каким из них пользуется наша комната? Неужели кирогазом? Да ну нафиг. Не те ребята для такой дорогой техники. Они, по-моему, вообще ничего не готовят и питаются святым духом. Хотя все может быть, и я просто чего-то не знаю. В углу раковина с краном, рядом впритык еще один стол. На данный момент пустой. Ну, это понятно. Стол для посуды. Поставил, помыл и унес в свою комнату. Сбоку от окна стоит кубическая металлическая печь типа буржуйка с круглой чугунной конфоркой для приготовления пищи. И еще два пустых стола и ни одной табуретки или стула. Ну да, а что я хотел здесь увидеть? Набор элитной кухонной мебели со встроенными электроприборами и газовой плитой в придачу. Нифига. Пока вот так и другого не будет. Вполне себе нормально для меня. Остальное узнаю попозже. Ребята проснутся и расскажут, что тут и как. Где наши приборы, а к чьим лучше не прикасаться. В избежании кухонных дуэлей. Поплелся обратно. Нервничаю немного. Все-таки в первый раз в этом времени пойду на работу. Главное, чтобы наставника нормально удали А то знаю я, как это делается. Поручат какому-нибудь балбесу на отвали и шоп булло. А мне потом мучиться с ним. Учи его заново, как и что надо делать. То есть, наоборот, он будет со мной мучиться, а я учиться. Или опять запутался. Да пошло оно все нафиг. Приду и разберусь на месте. Я их еще научу строить как надо. И самыми передовыми методами. В комнату заходил замотивированный до предела. Душа рвалась на работу, а желудок требовал пищи. Как же трудно без часов. Решил не откладывать на потом и все-таки хоть что-нибудь съесть. Кишки уже не просто разговаривали, а орали в полный голос о необходимости набить желудок. Достал сверток с бутерами. Нас в комнате восемь человек, а бутеров осталось двенадцать штук. Как делить? Элементарно. Иду к столу и режу все напополам. А что, теперь каждый получит по три половинки. А вот с чем, это пусть сами решают. Не хватало мне еще и этим заниматься. Теперь можно и поесть. Благодаря знанию арифметики, три штуки я точно заработал. Выбираю одну половинку бутерброды с грудинкой и две с полу полукопченой колбасой. Ни на кого не оглядываясь, начинаю прием пищи. Такое ощущение, что я их не проглотил, а впитал. До желудка, по-моему, эти конопышки не добрались. Впитались еще в пищеводе. Делать нечего. Выпил вдогонку стакан воды. Вроде как легче стало. Можно чуть-чуть полежать перед дорогой. Прикрываю глаза, и мысли непонятным образом возвращаются к Катерине. Почему она вчера не пришла? Что такое могло случиться, от чего упертая комсомолка не выполнила свое обещание? Но никаких предположений не было. Поэтому до вечера решил плыть по течению. Если она не придет с утра или в течение рабочего дня, то после стройки сбегаю до вокзала. Там с ней и поговорю. Сам себе не поверил. Но после этого стало намного легче. Где-то в недрах общежития сработал будильник. «Ага, народ просыпается. Значит, можно и мне всех будить. Но сегодня не мой день». Девичий голос громко прокричал в полуоткрытую дверь. «Мальчики, встаем. Пора на работу. ни фига себе сервис. Отель пять звезд прямо. Тут, наверное, и завтрак в постель приносит. А я и не знал». Только действительность оказалась гораздо печальнее. Никто в комнате даже не пошевелился как спали, так и продолжали сопеть под простынями не ну на хрен я блин тут понимаешь ли встал не свет ни заря а им хоть бы что их тут гадов девушки красивые приходят будить а они ноль внимания я не девушка у меня другие методы пора проводить второй урок прокссиологии минутку на подготовку надо настроиться правильно чтобы все получилось набираю побольше воздуха и не забыть побольше трагичности в голосе Начинаю бегать по комнате и каждому спящему орать в ухо. «Вставайте! Проспали! Все! Опоздали! Пора на работу! А, -а, -а, а При этом я еще и трясу каждую кровать. Жаль, что ведро с водой полное, а то бы с удовольствием погремел немного. Результат меня порадовал. Народ подскочил с кроватей и начал с ошарашенным видом бегать по комнате в попытке одеть хоть что-нибудь. Не обошлось без столкновений и падений. Я же пробрался к двери и продолжил нагнетать обстановку. Быстрее! Девчонки прибегали и кричали «Опаздываем? Давайте, давайте!» Чуть было не перешел на немецкий язык, так и подмывало заорать в полный голос «Шнель, шнель! Алярм!» Но решил не усугублять. Еще зашибут ненароком. Все-таки война недавно закончилась. В конце концов ребята разобрались в происходящем, и тут уже мне начало прилетать. Правда, пока словесно, но и это что-то. Обвинения были какие-то несерьезные. Типа «Зачем разбудил?» куда все время спешишь и все такое. Ага. Выхожу на середину комнаты и начинаю свой печальный рассказ. Начал с простого. Рассказывал всему коллективу, как я встал, сбегал на тренировку, хотя какая нафиг тренировка, так просто проснуться побыстрее. Приготовил всем бутерброды, потом решил немного полежать, отдохнуть перед подъемом до сигнала будильника. Ну и ясен пень заснул. А тут ни с того ни с сего стугу в дверь и крики, что пора на работу и времени уже нет. Что мне делать? Начал всех будить. Как-то так. Вот. Что ни говори, но люди в этом времени совсем другие. Более открытые и незлобливые что ли. Попробовал бы я в том, то есть там, ну, в моем времени, что-нибудь подобное сделать. Результат был бы непредсказуем. А тут вроде как и ничего. Посмотрели друг на друга, почесали затолки и махнули рукой. Но и результат был достигнут. Мужики, конечно, на мои экзорсисы обратили мало внимания, но уловили самое главное – бутерброды. Что и требовалось, собственно. А дальше ожидаемая реакция. Сначала – да ладно, забудь, где тут вкусняшки. А потом и чутка благодарности досталось. Зато, когда все дружно попытались закурить, я уже начал наезжать на всех. Лекцию о вреде курения читать не стал, но очень попросил пожалеть мой молодой организм. Наверное, что-то дошло, потому что большинство сразу стали открывать окно, а кто-то выбежал на лестничную площадку. Видя, что парни не знают, чем себя занять, после того, как съели все бутерброды и запили их водой, я начал задавать вопросы. Все, как и было запланировано. Рассказали почти все. На кухне наш примус с фиолетовым пятном. Только нет керосина. Керогаз общий как приз за победу в каком-то соревновании. Но пользоваться им никто не любит. Слишком долго вокруг него надо танцевать, пока не начнет по-нормальному работать. Девчонки иногда кипятят белье с его помощью, но это редко. В основном для этого есть печка-буржуйка. Там только дрова нужны и никаких танцев с бубнами. Далее все общежитие, кроме некоторых индивидуумов, завтракает по дороге на работу. Есть два способа. Один – это купить пирожков на рынке и запить обратно, что привозят после сдачи молока частники с молокозавода. Дешево и сердито. Второй – это столовые хлебзавода Там круглосуточно и недорого. Есть еще варианты, но там свои трудности, и поэтому всего несколько человек ими пользуются. Решил провести агитацию на тему здоровой пищи. Все равно время до работы есть. Полчаса рассказывал, как легко и без проблем можно питаться прямо в общаге и за небольшие деньги. Меня выслушали, но пока остались при своем мнении. Ничего, дайте мне пару дней, и я вам устрою настоящий вулкан ароматов. Вы у меня слюной во сне захлебнетесь, если не проснетесь вовремя. А вот потом... Мы поговорим, обещаю. Решил пойти с той группой, что идет за пирожками. Давно обратно не пил. Надо вспомнить вкус, а попутно прикуплю пирожков для Екатерины. А что, вдруг придет, на что я очень надеюсь, а у меня все для встречи есть». Очень уж неохота вечером на вокзал бежать после первого дня работы. Вот я балбес. Только сейчас вспомнил, как отец рассказывал, что они также питались. Утром, перед учебой в техникуме, бегали на рынок и, по словам отца, наедались на весь день. Только это было гораздо позже, в конце пятидесятых, и, как мне кажется, после разговоров парней ничего не поменялось. брат как брат что сейчас, что в моем времени, нежирное молоко и этим все сказано. Зато пирожки в этот раз были не только горячие, но и размером поболее, чем днем ранее. Взял с рыбой пару штук на завтрак и пяток с лисичками и луком на обед. Очень уж их нахваливали. В обед попробуем. После такого импровизированного завтрака наша компания разделилась. Кто-то пошел в гараж, кто-то в столярный цех, а кто и на склад. И только человек 15 не спеша пошли на стройку. По дороге девушки подначивали парней, и те в ответ обещали вечером разобраться со слишком шустрыми мадамами своими методами. В общем, дорога прошла весело. Возле проарабской никто меня не ждал. В самой тоже никого не было. Ну, кроме прораба, конечно. Причем этот кадр сидел за столом с таким видом, что сразу становилось понятно. Меня не ждали. И, скорее всего, предпочли бы, чтобы я вообще не вышел на работу. Да и речь, которая меня приветствовали говорил об этом. «Пришел все-таки», — прогудел с недовольным видом товарищ Иванов. «А где твоя спутница?» Или она решила, что мальчик сам справится со своими штанишками и носовым платком. «Вот какого фига он на меня взъелся? Я ему что, дорогу где-то перешел или конфету любимую украл?» «Нет, с этим товарищем надо разговаривать его же языком. А учитывая всю общую любовь к правоохранительным органам, можно и припугнуть немного. Так что зря он это». «Что вы, Сергей Петрович!» – с самой доброй улыбкой, какую только смог представить и изобразить, произнес я. «Товарищ Воронцовы с самого утра обеспокоены моим устройством на работу, поэтому по телефону попросила составить подробный отчет о сегодняшнем рабочем дне и занести к ней в кабинет. Стук челюсти я не услышал, но глаза у этого представителя семейства Дубовых, выкатились из орбит и почти коснулись стекол очков. Цвет лысины тоже поминался, из обычного на ярко-малиновый. Ну и чтобы окончательно добить этого кренделя, я с сожалением добавил. «Писать у вас тут негде, придется бежать после работы в отдел и все делать там. Вы же не забыли, что я, как ученик и несовершеннолетний, работаю на один час меньше?» «Жаль, что вместо положенного отдыха мне нужно будет тратить время на писанину». Но товарищ Воронцова очень настаивала на этом. Сглотнув слюну или чего там у него застряло в горле, бюрократический прораб начал меня успокаивать. «Велор, зачем же это так? Я могу прямо сейчас позвонить и все рассказать. Твоя спутница специально оставила номер своего телефона для таких случаев. Ты иди пока, посиди возле корыта. У нас сейчас будет утренняя пятиминутка, а после нее решимся оставшиеся вопросы по тебе». Пришлось идти искать это корыто для раствора и сооружать что-то похожее на лавочку из обломков кирпича и доски. Мне же сказали «посиди, подожди». Вот и сижу, жду. На душе полный раздрай. Как это так? Катя оставила телефон этому недопрорабу, а я его до сих пор не знаю. С какой стати? Может, поэтому она и не пришла вчера? Хотя, какое это имеет отношение к вчерашнему? Скорее всего, Катя со всей своей комсомольской ответственностью Решила подстраховаться, а может и еще чего. Со всех подъездов начали выходить работники и работницы. Ага, время для каждодневного инструктажа, или по-простому пятиминутки. Интересно, есть ли какие-то отличия от нашего времени? Ща посмотрим. Товарищ Иванов появился, когда толпа строителей всех мастей начала повышать голос. Сразу проскочил в центр толпы, мимоходом посмотрел на меня, что-то там прикинул и начал раздавать указания. Честное слово, я от этого кренделя не ожидал ничего такого сверхъестественного, но он смог меня удивить и порадовать. Во-первых, он знал все имена в большом коллективе, человек 100-120, я специально не пересчитывал, но где-то так. Во-вторых, он не пользовался записями, а раздавал задания по памяти. В-третьих, это шикарный матерно язык, причем, ругаясь, прораб никого лично не оскорбил, а это уже надо уметь. Такое достигается в долгих и упорных тренировках, а также спорах исключительно на строительные темы и не за один год. Я постараюсь воспроизвести кусочек этой речи, но с заменой слишком сильных выражений. Благородные доны из рода плотников. К вам обращаюсь. Почему такие уважаемые люди, профессионалы и специалисты не закончили полы на втором этаже? Не хватило красивых и ровных досок с великолепно выбранной четвертью. Наверное, кто-то с кем-то занимался чем-то. Или в какой-то момент у настоящих виртуозов своего дела временно что-то случилось со зрением. Для вас ведь не составило труда пройти несколько шагов и спуститься на этаж ниже. Тогда вся вина на мне. Табельщица наша, дама с очень сильной моральной составляющей, все учла, и это отразится на вашей ранее очень достойной зарплате. Поэтому, Не сочтите за труд и как можно быстрее закончите наконец эту карту, чтобы наши ответственные девушки незамедлительно приступили к оштукатуриванию помещения. <с> В общем, мне было весело. Все остальные внимались интересом. Некоторые прямо с места пытались что-то объяснить, но тут же замолкали, увидев отрицающий жест прораба. Закончив раздавать задания и подбадривать народ, прораб начал решать мой вопрос. Ясен пень, что никто не захотел брать на себя ответственность. Даже озвученная сумма так называемых «наставнических» никого не возбудила, поэтому все решилось с помощью голосования. Победил и, следовательно, стал моим наставником каменщик по фамилии Бартолье. Ничего не имею против французов, но, как оказалось на данный момент, этот человек отсутствует и придет немного позже. Да, вот откуда растут те самые принципы, которые расцвели буйным цветом в брежневские времена. Раз не присутствуешь, значит, голосуют за тебя. А вот нефиг пропускать собрание. И ведь ничего не скажешь против. Коллеги все решили, как и положено при демократии. в общем голосованием. Когда все разбежались по своим рабочим местам, я подошел к Петровичу и узнал, где находится склад, чтобы наконец-то получить все, что мне положено и необходимо для учебы. Прораб указал направление рукой, А сам удалился в кабинет. Ну и хрен с ним, сам справлюсь. Ермаков Николай Петрович представился мне худой мужчина в морском бушлате, местный баталер. Прошу любить и жаловать. Кто такой баталер, я не знаю. Батя все-таки на флоте служил и кое-что объяснил, но мне от этого ни разу не легче. Эти ребята, упертые до невозможности и что-то выцепить у них, не прибегая к физическому воздействию, равнозначно эпическому подвигу. Хотя и у нас есть чем удивить соленую душу. Велор Тихий, отрапортовал я, не прикладывая руку к кепке. Пришел получить робу и шанцевый инструмент, необходимые для прохождения обучения у каменщика Бартолье. «У Бартолье?» – удивился Петрович и почесал затылок. «Хм, что ж, пошли посмотрим, что тут у нас есть. Кстати, где так ловко научился рапорт строить? По возрасту вроде молодой». Родственник, что ли, есть из сплав состава. Пришлось выкручиваться и выдумывать. Надеюсь, что история о детдоме и сторожа, бывшем боцмане прокатила. Неохота терять доверие интересного человека, который вроде как мне поверил. Как и ожидалось, на складе почти ничего для меня не было. Да и не надо. У меня почти все есть. Фартук из брезента взял. Пригодится. Да моток толстых ниток, типа дратвы. Тоже нужно. Гвоздей пяток штук. Ель выпросил дефицит. Николай Петрович от широты души хотел мне всучить танковый шлем, но я отказался. Нафиг. Мне под башенным краном не стоять. Прораб не идиот ученика накладку ставить. Так что кепки хватит. А там что-нибудь придумаю. Осталось расписаться в журнале, и можно идти знакомиться с наставником. Расписываться перевоя ручкой, на столе который завален всяческими журналами и бланками с накладными – это то еще приключение. Но я справился. Петрович, видя мое недовольное лицо, спросил «Что случилось, салага? О чем задумался?» Ну, я ему и выдал. Все, что я думаю по поводу и без повода о таком отношении к ученикам и вообще людям. Внимательно меня выслушав, Николай Петрович полностью со мной согласился и даже добавил своего морского разнообразия. «Нет, ну а что, где в Конституции написано, чтобы я обязательно учился в ФЗУ, прежде чем устроиться на работу?» Нет такого и не будет никогда, закон о тунеядстве еще не принят, поэтому окончил семь классов и делай, что хочешь. Хочешь – дальше учись, а хочешь – иди работать. Пока кипел мой разум возмущенный, Петрович разлил чай в стаканы и предложил мне, я не отказался. Морковный чай, на редкость хорошо заваренный, я выхлебал с большим удовольствием. Все-таки пирожки и обрат требуют небольшого дополнения, Уже собираясь попрощаться, совершенно случайно обратил внимание на ящик, что одиноко стоял в углу. Там был какой-то металлический хлам, но одна вещь показалась знакомой. Спросив разрешение, я решил проверить свою догадку. Все, как и ожидалось, это была она, Кирочка, такая же, как у меня в том времени. Схватил ее и начал вертеть в руках, осматривая со всех сторон. Убедившись, что это то, что нужно... Я с вопросом посмотрел на баталёра. Он сразу же ответил. «Хлам это! Принесли на замену. Трещина на головке в любой момент может отломиться. Петрович, наверное, в первый раз я не знал, как начать разговор. А тебе она точно нужна?» «А как же?» – гордо ответил кладовщик. числится на складе, списывать буду в конце месяца, как не подлежащее восстановлению». Мысль, пришедшая в голову, решала все проблемы. Но как на это посмотрит мой собеседник, надо проверять. 10 минут разговора, и кирочка стала моей. Правда, пришлось отдать молоток, который купил на рынке, но это того стоило. Ха, трещина, это не проблема. Есть столярная мастерская, и я надеюсь, что там мне помогут. А нет, так есть кузни в Овчурине. Вроде бы там неплохие специалисты. Можно сходить поговорить, но это позже. А сейчас надо идти искать наставника». Интересно посмотреть на его реакцию. Народ весь рассосался по рабочим местам. Так что видно, что процесс идёт, но пока потихоньку. Где-то молоток стучит, где-то кто-то что-то катит. Смех и просто громкие возгласы, обычный шум стройки. Пара строполей лениво чистили корыто под раствор. Тяжко ребятам, видать, вчера усугубили маленько. Теперь мучаются. Подошёл к ним, чтобы узнать, где найти моего наставника. Оба сразу замахали руками и начали показывать на подъезд. Типа, иди туда и там спрашивай. Иду, что еще делать-то? По деревянному настилу с перилами поднимаюсь на первый этаж. Здесь по лестнице поднимаюсь на второй этаж. И сразу захожу в один из дверных проемов. То есть попытался зайти, потому что меня резко остановили. Сначала чья-то рука опустилась мне на левое плечо и сильно надавила вниз. Одновременно с этим еще одна рука ухватила меня за другое плечо и не давало шевельнуться. добавил ощущений негромкий, но твердый голос, который поинтересовался. «Велор тихий?» «А мы вас везде разыскиваем. Пройдемте».